Это предложение, дававшее новый оборот печальным мыслям, было принято с восторгом, и обе сестры немедленно принесли все огнестрельное оружие. Арсенал Гуттера был довольно исправен, и почти все ружья были заряжены. «Начнем же, великий змей!» — сказал зверобой, обрадовавшийся случаю еще раз показать свою необыкновенную ловкость. «Сперва мы попробуем обыкновенные ружья, а там дойдет дело и до ланибоя» в птицах недостатка нет. Одни, как видишь, плавают по озеру, другие порхают над нашими головами. Выбирай любую. Не хочешь ли попробовать попасть в этого рыболова?» Чингачгук прицелился, выстрелил и дал промах. Молодой охотник улыбнулся и тут же выстрелил сам. Пуля пробила насквозь грудь рыболова, и он замертво упал на поверхность воды. «Ну, еще не велика вещь застрелить эту птицу!» сказал зверобой, как будто опасаясь, чтоб не сочли его хвостуном. Змей, конечно, не будет досадовать на меня. Помнишь ли ты, магикан, тот день, когда ты сделал такой же промах по дикому гусю? А я застрелил его, почти не прицеливаясь. Все эти штуки, разумеется, ничто для друзей. Но вот еще чудесная птица, годная на жаркое. Немного к северу, магикан это была большая черная утка, величаво плывшая по воде. В ту эпоху глубокого, еще не нарушенного человеком спокойствия, все маленькие озера в Нью-Йоркской области служили местом отдыха для перелетных южных птиц, и Глиммерглаз время от времени наводнялся целыми стадами диких уток и гусей. В настоящую минуту сотни птиц спали на воде или омывали свои перья, и утка, на которую указал зверобой, служила самую лучшую мишенью. Чингачгук, не сказав ни слова, принялся за дело. На этот раз ему удалось пробить крыло, и подстреленная птица понеслась по воде, удаляясь от своих врагов. — Надо прекратить ее страдания, — сказал зверобой. — Мой глаз и рука авось окажут ей эту услугу. И роковая пуля отделила голову от шеи с такой ловкостью, как будто перерезали ее ножом. Вахта сначала обрадованная успехом своего возлюбленного сделала недовольную мину, когда увидела превосходство его друга. Напротив, магиканский вождь радостно вскрикнул и не скрыл своего удивления перед меткостью соперника. Не думая своей вахте, Чингачгук сказал зверобой с веселой улыбкой. Ее нахмуренные брови не могут ни убить, ни оживить, ни утопить. Разумеется, в порядке вещей, если жена разделяет победу или поражение своего мужа. А вы ведь уж почти муж и жена. Но вот еще славная птица прямо над нашими головами. То был орел из породы тех, которые питаются рыбой. Он вился в эту минуту над замком, выжидая случая, броситься на добычу. Чингачгук молча взял другое ружье, прицелился, выстрелил и опять дал промах. Но и зверобой на этот раз не был счастливее своего друга. «Кажется, я выхватил у него несколько перьев», — сказал он. «Но кровь его цела, и этим старым ружьем не выцедить ее». Юдиф, дайте мне ланибой. Наступила пора испробовать его». Последовало общее движение. Чингачгук измерил глазами пространство и убежденно сказал, что невозможно подстрелить на такой высоте. «А вот увидим», — сказал зверобой, беря поданное ружье. «Может быть, ланибой сделается в моих руках убийцей орлов?» Выбрав удобный момент, зверобой прицелился с большой тщательностью. Когда раздался выстрел, Орел, барахтаясь в воздухе, медленно начал опускаться на землю и, наконец, упал на палубу ковчега. Подняв его, все увидели, что пуля пробила ему грудь.